Профессор современного руносложения, борясь с возбуждением, укусил собственные пальцы. кафедры издал какой-то странный горловой звук. «Помнишь, ты говорил, что молодой человек не может и мечтать о лучшей профессии, чем стать волшебником?» — спросил он. «У настоящего волшебника в жизни должна быть одна единственная страсть», — пробормотал декан. «Ты знаешь об этом». «Да, об этом я знаю». «Я вообще-то имел в виду магию». Заведующий кафедры посмотрел в идущие навстречу толпе фигуры. — Слушай, а ведь это действительно наш Виктор, клянусь, это он! — Какая мерзость! — поморщился декан. — Парень мог стать волшебником, а вместо этого предпочел юбки. — Да, глупец, жалкий глупец! — пробормотал профессор уроносложения, испытывая, правда, некоторые перебои с дыханием. Последовал общий горестный вздох. — Согласитесь, а на что ни говори, — сказал завкафедрой. — Ммм, лакомый кусочек. — Я пожилой человек, — проговорил сзади скрипучий голос. — Поэтому если кто-то загораживает мне то, что мне очень хочется разглядеть, этот кто-то может заработать удар по м -м, незащищенной части тела. Волшебники мигом расступились, пропуская вперед кресло убийцу. Приняв ускорение, оно сумело остановиться, только заехав на край ковра, а по пути украсило синяками немереное количество лодыжек. Челюсть Думса начала медленно отвисать. Джинджер схватила Виктора за руку. «Видишь, что группы толстых старичков в накладных бородах? Они так машут тебе!» произнесла она сквозь лучезарную улыбку. «По-моему, это волшебники», — пробормотал он, улыбаясь ей в ответ. А один даже подпрыгивает в своей коляске и орёт. так держать и молодцом. «Между прочим, это самый старый волшебник в мире», сказал Виктор, делая ручкой одной полной даме, которая тут же схватилась за сердце. «О боги! Представляю, что он выделывал лет пятьдесят назад». Ну, начнём с того, что ему тогда было восемьдесят. Сноска. Волшебники, сумевшие уцелеть в мясорубке, которую готовят им неумеренные амбиции коллег, как правило, живут очень долго. Иногда им даже кажется, что им больше лет, чем есть на самом деле. Конец носки. Только не надо посылать ему воздушные поцелуи. Толпа надрывалась, стремясь показать, как она довольна происходящим. «По-моему, он очень милый». «Прошу тебя, маши ручкой и улыбайся». «Мне сейчас будет дурно. Ты видишь, сколько людей ждет, чтобы их нам представили?» «Вижу», — спокойно сказал Виктор. Но все они сливки общества. Прекрасно. Мы тоже сливки. Во всяком случае, у меня такое ощущение. Это еще почему? Потому что мы сейчас стали тем, кто мы есть. Помнишь, ты объясняла мне это у моря? Мы выросли настолько, насколько нам суждено было вырасти. И это именно то, чего ты хотела. Мы... Он сбился с мысли. Тролль, поставленный у двери одиоза, помешков, все же отдал им честь. Шлепок, с которым пальцы его стукнулись об ухо, на миг заглушил гуман толпы.